Ну, разве стыдно оплакивать друга?» «Конечно, нет. У меня весь день глаза на мокром месте. Но перед малышами плакать ни к чему. Ведь они даже не знали Роберта. Они приехали сюда отдыхать. Зачем их расстраивать?» «Все равно. Не волнуйся. Просто скажи, что чувствуешь». Я киваю и перевожу взгляд на Лари. Он и печален, и зол одновременно. Его родители как-то прознали про смерть Роберта, позвонили в лагерь и велели Лари возвращаться домой. Он отказался и бросил трубку. Мало ему огорчений, так вот еще и это напасть. «Хорошо, хоть мои родители меня не дергают. Они не суют попусту нос в мои дела». А уж сам-то я им о Роберте рассказывать не собираюсь. Просто завтра напишу бодрое письмо, чтобы не волновались. Костер уже разгорелся, ребята расселись вокруг него. Только Есона нет. Он все еще в столовой, играет грустные мелодии. Рик кричит ему, чтобы он остановился. «Доктор Морланд». Выходит к костру. «Сегодня утром умер Роберт Джонс», — произносит он тихим голосом, едва слышным из отрезка сверчков. «Мы знаем, что всем суждено умереть, что жизнь и смерть неразрывно связаны, что это две стороны одного явления». Но все равно думать об этом больно и грустно. Рак помог вам понять, как драгоценна жизнь, и как важно не растрачивать время попусту. Сегодня нам всем очень тяжело, особенно тем, кто близко знал Роберта. Но жизнь продолжается. Мы должны собраться с духом и жить дальше. Он смотрит в мою сторону. Я врач, и не всегда мне удавалось одолеть болезнь. Но я не предал свое дело, не бросил его. Жизнь — опасная штука. Подчас она оказывается слишком короткой. Но короткая жизнь — вовсе не обязательно неудачная. Мы чаще думаем о том, сколько прожил человек, а не о том, как он жил. Я врач. Моя задача — продлевать жизнь. Но как директор лагеря я стараюсь делать ее насыщеннее и богаче. Ни разу прежде не сталкивались мы в лагере со смертью. Это ужасная трагедия. Но наша жизнь продолжается. Хочется верить, что нам удалось сделать жизнь Роберта хоть немного лучше. Доктор откашливается. Нам всем сейчас горько. Но не дайте горю одолеть вас. Найдите в себе силы пережить его. Мы предадим Роберта если будем лишь печалиться о его смерти и забудем, каким он был в жизни. Этим его не вернешь. И вам от этого тоже пользы мало. Доктор Морланд кивает в мою сторону. Наступает мой черед. Директор делает шаг назад, я встаю и медленно иду к костру. Я волнуюсь, не привык выступать публично». Роберту нравилось в лагере. Начинаю я, оглянувшись на директора. И лагерю нужны такие, как Роберт. Я был Роберту самым близким другом, и еще Луис. Большинство из вас услышали о нем, лишь когда его увезли в больницу. Но наша команда успела хорошо его узнать за эту лагерную неделю и за неделю в больнице. Он вдохновлял меня, как Рун Хокинс. Пусть он не перешел о палаче, но он научил меня преодолевать страх. Он был горазд на всякие лихачества. Поначалу я было решил, что у него не все дома, а он просто жил полной жизнью, в то время как многие из нас спасают перед ней. Я умолкаю. «Обвожу взглядом хмурые лица. Я не собираюсь произносить длинную речь. Я бы мог всю ночь говорить о Роберте, но не стану этого делать. Скажу лишь то, что он хотел бы передать вам. Доктор Морланд уже сказал это. Мы должны жить дальше. Для тех, кто знал его, это будет непросто». Мне сейчас кажется это просто невозможно, но я знаю. Именно это он завещал нам. Я поднимаю глаза к небу. Нам не хватает тебя, Роберт. Надеюсь, что там, где ты сейчас, тебе легче, чем было здесь. Я сажусь на место, какое-то время все молчат. Потом наша команда поднимается и поет. Вдалеке от ниоткуда. Я замечаю наше знамя. Луис приспустил его до половины, словно флаг на мачте. Я думаю о других своих друзьях, которые, слава богу, живы, и которые тоже много для меня значили, хоть и по-иному. И о друзьях, от которых я отказался, поддавшись отчаянию и самоуничижению, тщеславию и зависти. Первым я вспоминаю Орена. Мы росли вместе, мы троюродные братья, ходили в одну школу, сидели вместе на уроках. До да моей болезни. Уоррен по-прежнему живет по соседству, Но я не встречался с ним уже несколько месяцев. Конечно, я сам во всем виноват. Как-то раз в больнице я заявил ему, что не хочу его больше видеть. Уоррен сказал, что все это чушь, но я ничего не мог с собой поделать. Он пришел снова, но нам нечего было сказать друг другу. Когда меня выписали, Уоррен пришел меня навестить, но все повторилось». Я вернулся в школу, но старался не замечать его. Теперь, вспоминая это, я злюсь на себя. Я потерял многих друзей и знакомых, потому что они чувствовали себя неловко в компании тяжелобольного. Но Уоррен никогда и виду не подавал, что ему трудно. Он хотел быть рядом со мной, как настоящий друг, хотел помочь мне. Уоррен понимал все лучше других, даже лучше родителей. И вот сейчас, глядя на знамя с принцем и замком, я думаю о Роберте. И еще о том, почему я не ценил дружбу Орена, почему позволил страху управлять моими чувствами и поступками. Песня кончилась.